Глава первая. Выбрось из головы эту блашь. Прекрасная пора была. Мне шел двадцатый год. Алмазною параболой взвивался водомет. И жизнь не больше весела, чем тополевый пух. И страшно так и весело захватывала дух. София Парнок. Прекрасная пора была. «Выброси из головы эту блажь. Что значит призвание? Чушь, вздор. Вот найдем тебе достойного жениха, и тогда ты поймешь, какое призвание должно быть у женщины. Семья, а не театр. Вот твое настоящее призвание». При упоминании о замужестве у Фаины сводила челюсти оскоминой. «Призвание? Разве сидение в четырех стенах, вышивание салфеток? Распекание горничных и вечные споры с кухаркой можно называть высоким словом призвание? Это же ужасно скучно. Достаточно взглянуть на мать, у которой от такой жизни даже выражение лица сделалось скучным. А взгляд таким, что от него молоко скиснуть может. Вот если бы выйти замуж по любви за человека, который поймет тебя и не станет препятствовать? Ха-ха-ха. О какой любви может идти речь? Отец обещает найти ей достойного жениха, то есть солидного немолодого мужчину, доказавшего обществу свое умение вести дела. Молодым отец не доверяет, считает их легкомысленными. Стоит только матери завести разговор о каком-нибудь молодом человеке? Ах, как часто стали эти разговоры в последнее время! Отец сразу же обрывает ее. Молодой человек, шкатулка без ключа, говорит он. Неизвестно, чего можно ожидать от юнца. Дети не всегда похожи на родителей. Отец может нажить состояние, а сын пустит его по ветру, взять хотя бы негропонты». Негациант и пароходчик Дмитрия Неграпонте был человеком хватким и оборотистым, а вот его старший сын Николай оказался совершенно неспособным к делу. Пока Негропонте-старший был жив, он держал Николая и остальных своих детей в крепкой узде. Но после его смерти все пошло наперекосяк. Состояние начало таять, дела потихоньку приходили в упадок, да вдобавок другие братья-наследники затеяли тяжбу с Николаем, которому по завещанию досталось больше, чем им. Был торговый дом, а осталось одно название. Вздыхал отец, неодобрительно качая головой. В последнее время в дом зачистили шатхены. Фаина без труда узнавала их по особому взгляду и привычке улыбаться на каждом шагу. Отец принимал их не в конторе, а приводил на второй этаж, в домашний кабинет, подальше от любопытных ушей. Сватовство — дело деликатное, и пока дело не сладится, нечего давать почву для сплетен. Сглазить могут, да и репутации урон. Фаине пока что не предъявили ни одной фотографии жениха, но она чувствовала, что за этим дело не станет. Мать уже не раз намекала ей насчет того, что с замужеством тянуть нельзя, а отец говорил прямо. Молодость — главный капитал невесты. Понимай так, ты, Фанечка, не красавица. Если чем и можешь пленить жениха, так это свежестью. Ну и при приданным, конечно. Отец возражал против того, чтобы Фаина стала актрисой. Фаина возражала против замужества. Мать металась между двух огней, стараясь примирить мужа и дочь, отличавшихся одинаковым фельдмановским упрямством. Она пыталась привлечь на помощь младшую дочь Беллу, чтобы та помогла образумить сестру. Но Белла предпочитала не вмешиваться. Ей казалось, что старшая сестра просто оригинальничает и вредничает. Ну, о какой сцене можно говорить в здравом уме дочери одного из самых уважаемых коммерсантов Таганрога? Блажит Фаина, как есть блажит. Красотой не вышло. Вся красота Белли досталась. Вот и пытается чем-то другим эффект произвести. Ах-ах. Отец подкреплял свое мнение длинными цитатами из Талмуда отчего Фаину клонила в сон, и примерами. Самым любимым примером была дочь доктора Брайловского, Сара. Рано овдовев, Брайловский не женился повторно, потому что не хотел приводить в дом мачеху для своей обожаемой Сарочки. Он всячески баловал единственную дочь, потакал любым ее капризом, а она отблагодарила тем, что связалась с социалистами, нашла среди них жениха, и когда того отправили в ссылку, уехала за ним в Сибирь. Фаина немножко завидовала Саре, у которой в жизни случилась настоящая любовь. Ясно же, что без настоящей любви в Сибирь за женихом не поедешь. Махнешь рукой и найдешь другого. А тут такое самопожертвование. Можно только восхищаться. И решительностью Сариной тоже можно было восхищаться. Решила. И уехала. Вот как. Правда, Брайловского Фаине было жаль. Он после всей этой истории сильно сдал, бедняжечка. Посидел, сгорбился и как-то весь потускнел. «С моим отцом такого не случится», — убеждала себя Фаина. «У него есть мама, брат, сестра. У него другой характер, совсем не такой, как у Брайловского. И еще». На этом она спешила оборвать мысль и переключалась на что-то другое. Например, начинала думать о том, как блистательно она сыграла Бараневскую в вишневом саде. Ей не хотелось лишний раз думать о том, что отец ее не любит. Он никогда не говорил об этом, но многое ясно, без слов. Достаточно сравнить, как он смотрит на своих дочерей. На Фаину равнодушно холодно, а на Беллу Совсем иначе, тепло, не смотрит, а прямо любуется? Есть чем любоваться, определенно есть. Белла красавица, стройная, изящная, легкая на ногу. Она не ходит, а порхает, как бабочка. И голосок у нее звонкий, как дюжина колокольчиков, и улыбаться она умеет обворожительно. Все есть у Беллы, кроме ума. Но зачем ей ум? При таких-то достоинствах. Ей мальчишки посыльные уже записки от воздыхателей тайком носят. Белла читает записки, а потом рвет в мелкие клочки или украдки кидает в печку. Эх, если бы Фаине кто-то написал романтическую записку, даже хоть и коротенькую, в два слова, «люблю тебя», например, то она бы ее непременно сберегла на память. А Белле что? Она сегодня одну записку порвет, а завтра две получит. Мама видит мальчишек, но помалкивает, потому что обмениваться записками с кавалерами не выходит за рамки приличия. Но когда Белла заикнулась о том, что хочет поехать на загородный пикник, который устраивало благотворительное общество Ясли, мама твердо сказала, «Нет, мала ты еще для таких развлечений». Цитат в Талмуде десятки тысяч. Примеров у отца тоже было много, потому что в таком большом городе, как Таганрог, много чего происходило, только запоминать успевай. Фаина могла противопоставить отцовским примерам всего два — Веру Комиссаржевскую и Сару Бернар. Сара Бернар выглядела убедительнее по двум причинам, потому что была еврейкой и имела мировую славу. Но отца и Сарой нельзя было пронять. Откуда она? Всякий раз спрашивал он, презрительно кривя губы, и сам же отвечал себе. Из Парижа, весь мир. Видел я этих французских евреев. Они только называют себя евреями. Ее знает весь мир, не сдавалась Фаина. Багрова тоже знает весь мир, парировал отец. Что с того? Разве его отцу от этого лучше?» Фаина умолкала, не понимая, как можно сравнивать великую актрису с убийцей премьер-министра Столыпина. Мать тоже делала странные сравнения. «Фанечка, ты же, слава богу, не нуждаешься, как те бедные девушки, которым приходится выбирать между борделем и театром», — увещевала она. «Ну что за глупости? Что ты себе выдумала?» «При чем тут бордель?» — вскипала Фаина. «При чем? «А куда идти, бедной девушке, о которой некому позаботиться и которая ничего не умеет?» — удивлялась мать. «Только на сцену или в бордель?» «Ничего не умеет». Насчет бордели Фаина ничего утверждать не могла, но пыталась объяснить маме, что на сцене надо уметь очень многое. В доказательство ссылалась на театральную студию Абрама Ягелова которую посещала довольно долгое время. «Ах, брось!» — обрывала мама. «Отец до сих пор упрекает меня за то, что я разрешила тебе учиться у этого шлемазла. Чему-то можно было научиться. За что твой Абрам брал 4 рубля в месяц? Подумать только! 4 рубля!» За 4 рубля милейший Абрам Наумович учил декламации, мимики, жестам, танцам чему только он не учил, вплоть до специальных упражнений для тренировки памяти. С памятью у Фаины и без упражнений было в порядке. Но после них она начала запоминать текст с листа, с первого же прочтения. А еще Абрам Наумович научил ее правильно ходить, так, чтобы не бросалась в глаза косолапость, и помог немного выправить речь. Фаина начала говорить отчетливее, и уже не так сильно заикалась. Насчет заикания Абрам Наумович обнадежил, сказав, что это от нервов и должно пройти. Он был прав. В студии, окруженная приятными людьми, Фаина почти не заикалась, а в разговоре с отцом запиналась на каждом втором слове, и ее заикание обращалось против нее. «Ты же, барух шейм, квойд малхусой!» Лейулом воэт! гладко не можешь выговорить», а собралась в актрисы. Что поделать? Не всем же так везет, как комиссар жевской родившийся в семье оперного певца в сценической, можно сказать, атмосфере. В доме фельдманов атмосфера была иной, конторской. Что на первом этаже, где находилась отцовская контора, что на втором, жилом, без разницы. Отец общался с домашними, как с подчиненными. Горничные повадками походили на конторщиков. И даже кухарка Фегели стучала ножом так, будто щелкала счетами, отрывистые с недолгими паузами после трех-четырех ударов. А на обоих этажах говорили только о деньгах. Мама спрашивала, чему учил Абрам Наумович, просто так — только для того, чтобы подчеркнуть, что вся эта затея определенно не стоила 4 рублей в месяц. Что творится в студии, ее не интересовало совершенно. На спектакле, которые время от времени ставили студенты, так звучно Ягелов называл своих учеников, из всей семьи ходили только брат Яков. И то не столько ради сестры ходил, сколько ради воображалы Ривы Каплун, студийной примы чтобы ей рецепты вместо записок писали. Отец же называл Абрама Наумовича Мишумадом. Причем совершенно незаслуженно, только на том основании, что он сменил фамилию Говберг на звучный псевдоним Ягеллов. Фамилию сменил, а не Веру. Но отцу этого было достаточно. «Капля камень точит», — сказали не про Гирша Фельдмана. Сколько Фаина не подступалась к отцу, ответ всегда был одним и тем же. «Выбрось из головы эту блажь. Актрисой ты не будешь. Что скажут люди? Как я буду смотреть им в глаза после такого позора?» «О каком позоре может идти речь?» — недоумевала Фаина. «Не в бордель же она в конце концов собралась поступать, а на сцену». Поняв, что переубедить несговорчивого отца не удастся, Упрямая дочь решилась на крайние меры. Жаль было терять время попусту. К тому же мать все чаще и чаще заговаривала о замужестве, а на днях вдруг захотелось сделать дочери фотографический портрет и потащила Фаину к Иосифу Рубанчику, считавшемуся лучшим фотографом Таганрога. В одном доме с ателье Рубанчика находились лучшие в городе Парикмахерская и кабинет дантиста Бабуна, умевшего дергать зубы без боли. Короче говоря, полгорода видела, что Милка Фельдман привела к рубанчику старшую дочь и ни для кого не было секретом, для чего ей понадобились портреты. Фаина от смущения готова была провалиться сквозь землю и уже жалела, что поддалась уговорам матери. Уговорам? Мать вцепилась в нее мертвой хваткой, — научилась у отца всему полезному. — Оденься понаряднее и не забудь веер. Причесывала Фаину сама. Шляпку на голове пристраивала добрых полчаса и всю дорогу толдычила, что перед камерой глаза надо раскрывать пошире. Они у тебя такие выразительные. А рот держать крепко сжатым. Фаина так и сделала. Зубы стиснула сильно-присильно, аж скулы свело, а глаза выпучила. Фотография могла бы получиться замечательной. Такой, что ее бы ни один Шатхин в руки не взял. Не то, что кому-то показать. Но Рубанчик все испортил. Заохал, замахал руками и начал плясать вокруг Фаины и вертеть ее голову в разные стороны, делая, как он выражался, кошерный ракурс. Голову вывернул до невозможности. Принесенный из дома веер забраковал, сказал, что он слишком пышный и дал один из своих — кружевной. Рубанчика зато и ценили, что он с каждым клиентом возился по часу. А тут такой заказ. Целая дюжина карточек. «Куда столько?» — изобразила наивность Фаина. «Пригодятся!» — ответила мать, а рубанчик сразу начал уверять, что такой красавице будет достаточно и одной карточки. Карточки получились ужасно пошлыми. Но матери понравились. «У рубанчика талант», — сказала она. Фаина ужаснулась про себя. Неужели она вживую выглядит еще хуже? Но затея с фотографиями дала повод заговорить об отъезде. Фаина нарочно выбрала время за ужином, когда вся семья в сборе, чтобы не говорить с родителями по отдельности. Больше разговоров — больше шуму, а толк одинаковый. Дождалась пока отец выпьет вторую рюмку своей любимой изюмной водки, которая дома была круглый год, а не только на Песах, и сказала. «Хорошо, что у вас останутся мои карточки. Будете смотреть на них и вспоминать меня». «Ты опять за свое!» Отец, имевший обыкновение раздражаться в мгновение ока, стукнул кулаком по столу так сильно, что все, кроме него самого и Фаины, вздрогнули. Никуда ты не поедешь, и довольно говорить об этом. Брат Яков, поняв, что дело закончится скандалом, неслышно выскользнул из-за стола. Сестра Белла явно хотела остаться, но мать взглядом указала ей на дверь. Выбрось из головы эту блажь. Ты никогда не станешь артисткой. От ярости отец начал раскачиваться из стороны в сторону, словно на молитве. Ты моя дочь, и ты станешь делать то, что скажу тебе я. Сейчас, я говорю, уйди и дай мне спокойно закончить трапезу». Трясущейся рукой он налил себе из графина водки, причем не в рюмку, а в бокал, предназначавшийся для воды, и выпил залпом, как воду. Бокал на стол поставил так резко, что у того сломалась ножка. Мать схватила салфетку, чтобы собрать в нее осколки, но отец отстранил ее «не мешай». И указал рукой на дверь. Ты говоришь, чтобы я ушла? И я уйду, сказала Фаина, стараясь не сорваться на крик. Совсем. Завтра. Удивительно, но она ни разу не запнулась, несмотря на то, что внутри все так и клокотало от злости. Ты никогда не станешь артисткой! Ты никогда не станешь артисткой! Ты никогда не станешь артисткой! Звучала в ушах гулким эхом, заглушая то, что говорил точнее, кричал отец. Но слова «не дам ни гроша» Фаина услышала, когда уже встала из-за стола. Опершись на стол, чтобы скрыть охватившую ее дрожь, она сказала. — Мне ничего не надо. Сама заработаю. — Где? — всплеснул руками отец. — Где ты сможешь заработать? Как? Ты же ничего не умеешь. Научусь. — ответила Фаина на лету, меняя свои пламы. — Поступлю в труппу коралли. Начну с небольших ролей. — В труппу коралли? — переспросил отец, не веря своим ушам. — К этому мишугнеру коралли? У которого артистки задирают на сцене юбки? — У приличных людей это называется развратом. — Это называется водевиль, — поправила Фаина. Мысленно благодаря судьбу за то, что тяжелый разговор неожиданно складывается так удачно. Я собиралась ехать в Москву и учиться в театральной школе. Но раз уж ты не даешь мне денег, то придется поступать к короли. Завтра же утром пойду к нему в Петербургскую и попрошусь в труппу. Дрожь вдруг исчезла. Буря внутри улеглась. На смену волнению пришли спокойствие и усталость. Фаина чувствовала себя так, будто танцевала три часа без перерыва. Захотелось присесть. Она села на стул, сложила на коленях руки и посмотрела в глаза отцу. Взгляд отца казался застывшим. Усы едва заметно подергивались. На скулах катались желбаки. Отец думал. «Немая сцена», — отметила в уме Фаина, представляя, как комично они выглядят со стороны. Сверепый папаша... Испуганная мамаша, которая все продолжает стоять с салфеткой в руках, и их взбалмошная дочь. Водевиль. Настоящий водевиль. Только Ленского не хватает, чтобы все описать. Поезжай в Москву, наконец-то сказал отец. Дам тебе двести рублей на дорогу, и буду высылать ежемесячно восемьдесят. Нет, сто. Только умоляю тебя. Не поступай к коралле мысленно договорила Фаина. «Будь благоразумна!» «И пиши каждую неделю», — вставила мать. «Буду», — пообещала Фаина, радуясь, что все прошло так гладко и удивляясь тому, как это она раньше не сообразила припугнуть отца возможностью поступления в труппу коралли. Нетрудно было угадать ход мысли отца. «Лучше уж отпустить дочь в Москву», Так будет меньше ущерба для репутации. Дочь синагогального старосты в трупе коралли — это жених без невесты. В небогатом на пикантные события Таганроге такую новость будут обсуждать несколько месяцев. Рана радовалась. Остынув, отец сообразил, что попался в селки, которые сам же и расставил. За завтраком он не проронил ни слова. Триста рублей. Целое состояние. Фейна никогда столько в руках не держала, передал через мать. В конторе орал на служащих так громко, что и на втором этаже было слышно. Обедать сели раньше обычного, потому что фаине надо было ехать на вокзал к полудню. Есть никому не хотелось, рано еще проголодаться не успели, да и чувства мешали. Чувства у каждого были свои. Фаина волновалась, не веря тому, что она покидает родительский дом. Отец злился. Мама от волнения места себе не находила. Яков радовался за Фаину. Белла отчаянно завидовала сестре, совершившей неслыханное, сумевшей настоять на своем. Кухарка Фегеля, у которой Фаина ходила в любимицах, подневольные люди всегда сочувствуют нелюбимым детям хозяев, тоже переживала. Об этом можно было догадаться потому, что борщ оказался пересоленным, а из фаршированной курицы перед подачей на стол не была вытащена нитка. Из-за этой нитки все и началось. «Стоит одному столбу пошатнуться, и дом рухнет», — сказал отец, наблюдая за тем, как его жена освобождает курицу от нитки. «Теперь у нас все пойдет наперекосяк». Раби Шимон Бен Гамлиэль говорил. Фаина с тоской подумала о том, что скандала на дорожку избежать не получится. Но она и представить не могла, каким окажется этот прощальный скандал. После того, как она в третий раз ответила «Нет, я не останусь» и ушла к себе одеваться, отец набросился с упреками на мать. Заодно досталось и Якову. Ему часто доставалось без причины, поскольку отец считал, что сыновей надо держать в большей строгости, нежели дочерей. Дочь — отрезанный ломоть, а сын — наследник, надежда и опора. Белла кое-как успокоила отца, она хорошо умела это делать. Стоило ей обнять отца и начать ворковать ему на ухо? «Папочка, ты мой любимый!» Как отец сразу же утихал. На этом все могло бы и закончиться, но на нервной почве отцу стало не хватать воздуха, и он вышел на балкон. Вышел в тот самый момент, когда Фаина с Яковом, поехавшим ее провожать, садились в коляску. — Одумайся! — закричал отец на всю улицу. — Одумайся, Фаина! Яков замешкался у коляски, кучер Мойши уставился на хозяина в ожидании распоряжений. «Поехали!» Фаина ткнула Мойше кулаком в спину, опасаясь, что отец прикажет ему оставаться на месте. Впрочем, это ничего бы не изменило. Рубикон был перейден. Фаина уехала бы на извозчике или даже ушла бы пешком, бросив чемоданы. Самое важное — деньги и паспорт находились в сумочке, которую Фаина крепко прижимала к груди. Тычок был таким сильным, что едва не сбил чедушного Мойши с Мойша от неожиданности крякнул и дернул вожжами. Лошадь резко тронула, Фаина откинулась на спинку сиденья. «Убирайся прочь! Живи, как знаешь!» — кричал ей вслед отец, напрочь забыв о приличиях. Он кричал громко и долго. Его мощный бас преследовал Фаину едва ли не до самого вокзала. Или то эхо звучало в ушах. Но Фаине было не до отцовских благословений. «Вырвалась! Вырвалась!» — ликовала она, пьяняя от счастья все сильнее и сильнее. «Смогла! Смогла! Смогла! Ура! Теперь я все смогу! Все! Все-все-все!» Фаина ехала в Москву первым классом, и настроение у нее было соответствующим первоклассным.